Глава сороковая. Я в шоке смотрю на славу с горящими глазами фанатика, иступлённо выкрикивающего правду. Вот откуда его частые отлучки. Пока ты тут ждешь его, Динар веселится со своей законной супругой. А ты для него всего лишь инкубатор для детей. Так зачем терпеть эти муки ради него? «Это неправда», — кричу и машу головой, «потому что это ужасно. Я не хочу в это верить, что Динар мне врал». Или просто утаивал правду? Мы не состоим в отношениях, да. Но почему надо было скрывать то, что, оказывается, причинило мне боль? Я внушала себе, что мы невлюбленная парочка, у нас договор. Но душевно я уже привязалась к Динару. Если бы он сказал сразу правду, мне было бы легче. А так что он намерен сделать? Отобрать у меня детей, отдать их своей жене? А меня просто выставить вон? Это бесчеловечно после того, что мы пережили вместе. Тогда нужно было сразу меня изолировать и не оказывать знаков внимания. Все эти прогулки по заснеженному лесу, или приглашения на шикарный бал маскарад, полеты в жаркий отпуск. Для чего? Чтобы поматросить и бросить? Можно подумать, он не знал, что у меня появится к нему чувство после его ласк и ухаживаний. Какой же эгоист! Лучше бы запер меня беременную и за тремя стенами никогда бы не появлялся, раз между нами была только сделка. Он подарил тебе дом, чтобы убрать тебя из виду, когда его жена приедет с визитом в Россию продолжать славу сквозь зубы. Не веришь? А ты погугли в интернете. Давно, кстати, новости смотрела. Новости я не читаю, не смотрю вообще. Врачи сказали, так будет лучше для эмоционального фона беременной женщины. Я заставила себя дышать и притормозила бурный поток мыслей. Так, стоп. А что если Слава врет? Не стоит нагонять панику раньше времени, стоит во всем убедиться самой лично. Хорошо, киваю я обязательно, почитаю статьи в интернете. Теперь немедленно отвези меня домой. Слава не унимался, продолжал смотреть на меня волчьими глазами и подбрасывать дрова в огонь. «Еще один сюрприз хочешь?» «Нет, больше ничего не хочу». На глаза начинают давить слезы, мне становится не очень хорошо. Кажется, будто малыши внутри замерли, а живот стал тверже. «Динер нанял меня не только тебя охранять». «Хватит, Слава, прекрати. Мне плохо, мне же нельзя нервничать». «Отталкиваю его от себя и отворачиваюсь. Не трогай меня, не хочу больше ничего слышать, пока сама с ним не поговорю. Он нанял меня, чтобы я тебя соблазнил». Все, что я делал, это было по его указам. Отвратительная дрожь выступает на коже и обволакивает все тело, будто стальные цепи, которые сжимают в мертвые тиски. Это правда сухими губами лепечу? Так было задумано специально? Верно. Я говорю тебе правду, Рай, ты сама скоро поймешь. Поэтому я предлагаю единственный вариант — сбежать. Нет. Ты продолжаешь меня проверять, так? Шоу с женой тоже твоя проверка? К сожалению, нет. Ненавижу вас обоих. Это последнее, что я говорю прежде, чем резко открыть дверь и выскочить на воздух, когда машина до сих пор стоит в пробке. Рая, стой! Оказываюсь на остановке, и мне легко получается затеряться в толпе. Слава кинулся за мной, рыскает везде, а я незаметно прошмыгнула в магазин с женским бельем и спряталась в примерочной. Слезы полились по щекам. Я накрыла ладонями лицо и беззвучно расплакалась. Вокруг меня сплошная ложь. Ну, почему они не могли сказать правду, просто поговорить, как будто я какое-то корыстное чудовище, которому нужны только деньги? Все богатство Динара. А сейчас мне так больно. Кажется, некоторые вещи становятся более понятными. Теперь понятно, почему Динар не уволил Славу, когда я просила и воспринимал его поведение как пустяк, не придавая значения. А потом накинулся с вопросами, что нравится охранник, был таким злым, тогда невменяемым. Я подумала, ревнует. Но смысл ревновать, если женился? Вот это я пока не понимала. Зачем же он устроил мне проверку? Для чего? Если не планирует серьезных отношений. Будет держать как любовницу? Ну уж нет. Надеюсь, я смогу найти ответы на все вопросы а пока нужно хоть как-то держаться ради детей. Богатые такие противоречивые личности. Я должна иметь это в виду. Утерев слезы и немного успокоившись, выхожу на улицу. Все-таки еще теплится надежда, что Слава мог улюбиться в меня и наговорить разные ерунды, чтобы я на эмоциях возненавидела Динара и поддалась на его уловки. А может, это была часть сценария? Динар приказал Славе еще раз меня спровоцировать, чтобы я предала Динара и сбежала со славой. Это был мощный прием. Как я только устояла, не знаю. Наверное, действительно сильно прикипела к Динару. В любом случае я должна увидеть Багирова, поговорить с ним один на один, задать интересующие вопросы, чтобы увидеть выражение его лица и взгляд. По глазам я сразу пойму, врет он или нет. Подойдя к дороге, останавливаю такси и забираюсь внутрь, назвав водителю адрес. Пока еду с трепетом, пишу ему сообщение. Когда ты приедешь, нужно срочно поговорить. Это не телефонный разговор, я хочу тебя видеть. Отправляю, жду ответ. Задумавшись на секунду, выдвигаю предположение. А что, если он уже вернулся? Вдруг прямо сейчас гостит в своем особняке с новой спеченной женой. Я теперь живу отдельно от него, на другом конце города. Совпадение, что он так постарался отослать меня подальше, но в то же время, чтобы я находилась рядом, в черте города. Как не хочется, чтобы это было именно так? Но в голове все время крутятся слова Вячеслава, а ты погугли, сама проверь. Набираю в грудь побольше воздуха, пишу. Динар Багиров, свадьба в Германии. Мне выпадают результаты поиска со ссылками на статьи И даже есть фотографии. Многое становится ясным и правдивым. Вот он. Такой изящный, элегантный, в смокинге с бабочкой. Держит симпатичную брюнетку под руку в белом платье. Они фотографируются на фоне экстравагантного здания, в окружении гостей. А на другой фотографии целуются. Мне все замирает, кажется, будто сердце не бьется. Живот резко хватает, скручиваюсь от резкого спазма. По ногам бежит вода. «Через несколько дней приеду. А к чему такая срочность?» — приходит сообщение от Динара. «Как раз тогда, когда я мучаюсь от схваток. Дышите, милая, скоро будем в роддоме. Лежу на кушетке и дышу, дышу. Но перед глазами фотографии мужчины от самых детей, в которого я влюблена. С другой». Десять минут назад таксист притормозил у обочины и вызвал скорую помощь. Машина приехала быстро, врачи забрали меня и стремились в роддом. Схватка немного отступает, смахивая под солба, пишу большими буквами, я рожаю. Через минуту начинаются тревожные звонки. «Рая, как ты рожаешь, но ты говорила...» «Ты тоже мне другое говорил или не договаривал вообще?» Я все узнала, скулят боли и со слезами, абсолютно все. Динар, спасибо за честность передо мной. Райя, его голос меняется за мгновение. Поздравляю со свадьбой, кстати. Видела твою жену, хороша собой, ничего не скажешь. И сколько стоит этот брак? Много миллионов срубил. Рая, перестань, я все могу объяснить. Куда тебя везут? Я уже выезжаю. Слышу, как он бежит, хлопает дверь. Скажи адрес роддома. Тебя везут в тот, который мы выбрали, в первый? Усмехаюсь, горько еще одна схватка подступает. Как же больно, дикая боль. Родить часа через два, похоже, вдруг заявляет врач. Разве ты успеешь? Я отключаюсь, больше не могу говорить. Боль с головой, я уже ничего не соображаю. Два часа проходит как в аду, до первого младенческого крика. Как только слышу, как кричит ребенок, подозреваю. Сил чудесным образом становится больше. А потом мне его вовсе кладут на грудь этот кричащий сладкий комочек счастья. Я жадно обнимаю малыша, пытаясь отдышаться. Это стоило того, чтобы помучиться Боже, я родила. А это мой ребенок. Маленькая копия меня. И второй на подходе. держит свою красавицу девочку. Стоп, что? Какая еще девочка? Да-да, у нас тут мальчик и девочка пожаловали. Мне на грудь кладу сначала одного малыша, затем второго. По щекам текут слезы. Вот это сладкие комочки, какие они милые, не передать словами эмоции. Как девочка, но нам сказали оба мальчика. Хм, наверное, произошла ошибка. Ничего бывает, вы рады? Я очень рада. Я хотела девочку и мальчика. Целую по очереди два сладких, похныкивающих комочка. Но, к сожалению, они не мои. Динар заберет их у меня и отдаст свои богатой женушки. Она истинная аристократка. Будет счастлива и довольна. Не придется спортить фигуру, страдать от токсикоза и мучиться от схваток, ощущения от которых сопоставимы с тем, будто тебя переезжает бульдозер. Ну вот и все, милая, вы справились, поздравляет акушерка. Пойду обрадую папочку, а то он весь дом сейчас разнесет, скандалит там за дверью, просит увидеть. «Динар, удивленно, но он же должен быть в Германии. На ракете, что ли, прилетел?» «Только не пускайте его, я не накрашена. После шока сама не знаю, что говорю. Хочу отдохнуть». Акушерка улыбается. «Ну, конечно, как пожелаете, я вас прекрасно понимаю. Там такой мужчина, эх, загляденье». А вам повезло, еще и двойню ему подарили. Два прекрасных, здоровеньких ангелочка. Чудесные малыши, пусть растут счастливыми. На папу похожи, кстати. Акушерка удаляется, я только сильнее прижимаю уснувших крох, к груди и тихо плачу. Самые мои любимые, как я смогу вас отдать? Пусть Динар меня сразу убьет, но я передумала. К черту, контракт. Пусть убивает, чтобы я не мучилась глядя, как он забирает у меня детей дает отдает свои горгульи. Через час меня переводят в палату. Я попросила медсестру сделать это незаметно, чтобы Багиров не поймал нас в коридоре. Я оттягиваю время, как могу, ведь мне кажется, что как только он увидит меня, сразу их отберет. А я лишь будто пытаюсь надышаться перед смертью. «Что же делать? Я так сильно их люблю!» Одна секунда самого первого взгляда на них, и я пропала, утонула в их нежности и любви. Да и малыши словно уже знали меня и понимали, кто рядом с ними. Их мама. Они знали мои голоса, наверное, даже помнили прикосновения, ведь это я каждый день разговаривала с ними и гладила животик. А сейчас, почувствовав мой запах и тепло родного тела, они мирно спали рядом со мной, любимые мои родные. В дверь постучали, вошла медсестра с подносом. «Вам нужно поесть». Пока я ела, она проверила малышей, обтерла их еще раз, переодела. Показывала, как правильно держать, пеленать, прикладывать к груди. Затем удалилась и посоветовала обязательно звать ее, если нужна будет помощь. Я пока отказалась от круглосуточного присутствия, не они в палате. Мне хотелось быть с ними наедине, наслаждаться каждой прожитой секундой, проведенной вместе как последней. Долго не смогла оттягивать неизбежное. Положив крошек спать, присел рядом с ними на кровати, покачивая их кроватки и любовь с их личиками, как вдруг открылась дверь, и вошел их отец.